Эпилог. Денис. Три месяца спустя. Конец августа выдался жарким. Как говорила Лара, август косплеит май нынешнего года. Все ходили максимально раздетые. И удивлялись, что меньше, чем через неделю уже в школу. Агате и Вове тоже предстояло пойти в первый класс. Вместе, как и все остальное, что они делали в последнее время. Правда, к сожалению, под разными фамилиями. Но Денис с Ларой обещали детям, что в ближайший год это изменится. Заявление в ЗАГС было подано вчера, осталось подождать пару месяцев до регистрации. Но до этого еще далеко, а пока надо было пережить подготовку к 1 сентября. А еще Денис потихоньку готовился сдавать экзамены и поступать в институт, на исторический, конечно же. Но не в этом году, а в следующем, чтобы успеть хорошенько подготовиться, и не без помощи Лары. Ее бывший муж в итоге продержался недолго, приезжал к Агате только в июне, а потом выяснилось, что его нынешняя жена вновь беременна, несмотря на запрет от врачей после выкидыша. Она, судя по всему, очень боялась, что Игорь бросит ее, невзирая на близнецов. Вот и пошла на риск. Так что бывшему Лариному мужу вновь стала не до старшей дочери. Однако второй раз Агата не стала по этому поводу слишком сильно переживать. Люди не меняются. Точнее, всякое бывает в жизни, но некоторое случается крайне редко. И не с такими людьми, как Игорь или Саша. Кстати, о Саше. Денис улыбнулся, глядя перед собой. Последние выходные августа они с Ларой, Агатой и Вовкой поехали в центр города погулять у фонтанов, поесть мороженого и немного покататься на разных аттракционах. Дорога к парку шла через платную стоянку, и Денис, услышав громкие звуки, невольно скосил глаза. «Учти!» — орала какая-то девушка в лицо невозмутимому мужчине в белоснежной рубашке. Мешки под глазами, множество морщин, второй подбородок, Он был старше ее, халеной и по-прежнему юной, лет на тридцать как минимум. Я при разводе с тебя все стрясу, и только посмей про машину заикнуться она моя. Если будем все делить, то и машину поделим, — меланхолично заметил мужик. Но ты не волнуйся так, дорогая, зачем же развод, подумаешь, повздорили. — Так ты это называешь? — задохнулась от возмущения девушка. Пока я была в гостях у родителей, ты развлекался с этой Олей в окуолей. Вот оскорблений не надо. Денис хмыкнул, и тут Лара толкнула его локтем в бок. «День», — сказала она, глядя на ссорящихся. «Ты чего изучаешь эту парочку, знакомые, что ли?» «Мужика я не знаю», — Денис покачал головой. «А девушка Саша, Вовкина ма, не называй ее так», — тут же нахмурилась Лара, посмотрев на вижащую Сашу взглядом воинственной амазонки. «Не заслуживает». «Хорошо, не буду», — улыбнулся Денис, сжав ладонь Лары. Он был согласен, не заслуживает. Саша даже не заметила их, увлечённая ссорой по поводу раздела имущества, и не обратила внимания на то, что мимо нее прошло, улыбаясь и ласково глядя на другую женщину, ее упущенное счастье. Счастье, которое досталось Ларри. И уж она его точно не упустит.